Преподобный Нил Сорский, о восьми главных страстях и победе над ними. Кто посвятит себя всецело делу Божию, того сама благодать Божия вразумляет, кому она способствует отныне и до века. Тех же, кои не хотят подвязаться и суесловят, будто бы в настоящее время не подает волк уже древним дарованием. Я говорю, апостол называют прельщаемыми и прельщающими других. Преподобный нью Из предисловия к преданию о жительстве скидском преподобного отца нашего Албы Нила Сорского, представившегося в 1808 году. Все действиям Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа и при помощи пречие его матери написал я душеполезное наставление Се для себя самого, и для пристных братьев моих, о Господи, которые единого со мною нрава. Братьями своими я вас называю, а не учениками. Ибо един наш Учитель, Господь Иисус Христос, Сын Божий, давший нам Божественное Писание, также святые апостолы и преподобные отцы, которые научили и научают спасению род человеческий. Они первее сами исполнили всякую добродетель, а потом и на их наставляли. Я же ни единое не совершил добродетели, а только сказую божественное писание тем, которые приемлют оное и желают спастись».